Глава пятнадцатая. Даша. Шесть лет спустя. «Для кого ляхи отожрала?» Слышу презрительный голос Руслана из гостиной и тут же опускаю приподнятую длинную футболку, чтобы та опять спрятала колени. Оставляю саркастический вопрос мужа без ответа. Он явно его не ждет. Оборачиваюсь. Ну, конечно, ляпнул гадость и вышел. Очередная и обычная утренняя колкость в отношении моей не столь совершенной, как прежде, фигуры. Устала реагировать. Теперь тупо пропускаю каждую новую извительность мимо ушей. Делаю вид, что не замечаю. Да, после родов я набрала несколько лишних килограммов. Восемнадцать весило сорок девять. Сейчас, уф, 59. Что поделать? Обычная житейская история. И не такое еще бывает после не самой легкой беременности. Между тем, Рус как будто не замечает, но 10 лишних килограммов распределились по фигуре достаточно равномерно. Я бы даже сказала, что аппетитно. Залегли по большей части в стратегически важных женских местах — груди и попе. Вряд ли меня можно назвать омерзительно жирной. Многие вообще большую часть жизни проводят в весе за 60. И нормально. Им нормально. Мужья их любят и берегут. В отличие от Руса, который каждый мой набранный килограмм воспринимает как личное оскорбление, И невыносимый дефект, от которого нужно всеми силами избавляться. Рассматриваю себя в зеркале, взмахиваю длинными, белоснежными волосами, пересушенными из-за постоянных окрашиваний. Сожгла напрочь родной рыжеватый тон, чтобы угодить Русу. А он теперь ворчит, что я бледная как моль, жирная, «Откормленная моль», — так и сказал гаденыш. А еще его бесит, что теперь я везде теряю эти тонюсенькие белесые волосенки, как после тяжелой лучевой болезни. «Карина!» — орет Рус из гостиной, ворчание продолжается. «У дочери ноги посмотри! Скоро у нее, как у тебя, ляжки будут!» «Обрати внимание, пожалуйста!» Нормальные удошули ноги. Нападками на дочку меня еще можно завести и пробить на эмоции. Ей пять лет. Немного пухлые ноги нормально для ребенка. Отстань от нее. Иду разбираться. Даша выбегает навстречу пухленькими ножками первой. Цепляется за запястье по обезьяне, прячется за спину, выворачивая мне руку в обратную сторону. Дочь испуганно замирает, как суслик перед удавом, и не двигается. Чувствую, что почти не дышит. Белая сейчас наверняка как мертвец. «Эй, Дашунчик!» Оборачиваюсь, сажусь рядом на корточке. «Все нормально, золотце!» «Папа неудачно пошутил!» «Сейчас проводим его на работу, и в садик с тобой начнем собираться!» Обнимаю свою любимую ляльку, глажу по золотой голове. Живое напоминание о моем родном цвете. Дочка тихонько всхлипывает и начинает нервно чесать локоть, буквально раздирать его ногтями. Не чеши, перехватывая ее ладошку. Сейчас кремом помажем, если сильно зудит. Смотрю на локоть шули Она все-таки успела расцарапать одну корку, «До крови. У дочери нейродермит, хроническое воспалительное заболевание кожи. Ей нужен постоянный уход и специальная диета, так что я не могу похудеть не потому что ленивая скотина, а потому что на себя и времени толком не остается». «Разбаловала ребенка», — ворчит Рус, огибая нас. «Вечером поздно буду, не жди». «Мужа перед работой поцеловать не желаешь?» «Если честно, давно уже не желаю. Причем не только поцеловать. Но сейчас, как овца на заклане, послушно отпускаю дочку и иду к выходу, чтобы проводить Руслана на работу. В конце концов, он наш единственный кормилец. Он платит за специализированный детский садик до Шули, куда вожу дочь на несколько часов, ее лечение в санаториях, врачей, диетическое питание и дорогостоящие препараты от нейродермита, хотя ничего из этого особо не помогает. Рус сжимает меня, обвивает руками талию, как громадный питон, и душит в объятиях. Его холодные влажные губы касаются моих, и меня передергивает – как если бы неожиданно дотронулась до кровожадной хищной рептилии с мерзкой чешуйчатой кожей. Быстро отворачиваюсь, поцелуй мажет кожу щеки. Накатывает привычная смесь из отвращения, головокружения и тошноты. Краем глаза слежу за Дашей. «Ты чего, принцесска?» Русскак специально сокращает набранную между нами дистанцию – Обратно. Квелая, вялая сегодня. Плохо спала? Может, сдадим Дашу в санаторий на выходные? Побудем вдвоем, только я и ты, как старые времена. Ты чуть расслабишься, приспустишь с лица маску матери-героини. Побудешь только моей женой. А может, я тебе сердце вырву? шлю его полежать в санатории на пару дней. Посмотрю, как без него будет, а бушую про себя. Вслух, естественно, ничего не говорю. Расстаться с дочерью для меня это как остаться без сердца. Не сейчас. Сердито проговариваю сквозь зубы, а следом надеваю привычную маску показного добродушия и любезности, которая помогает мне выживать все эти годы и окончательно не поехать кукухой. Давай вернемся к вопросу через недельки-две. Я как раз сброшу пару кило, посвежею, отдохну. Даша очень переживала, когда мы в прошлый раз оставили ее одну на полтора дня. «Не одну, а в подмосковном санатории, с лесом, озером, грязевыми ваннами, лечением, в окружении врачей!» — выкрикивает Руслан — будто читает Маяковского на сцене. «Проехали. Не хочу с утра ссориться, и тебя задерживать не хочу». «Генеральный директор не должен опаздывать». «Точно». Киваю, на глазах сами собой наворачиваются слезы. Сейчас даже не могу осознать, откуда они, с чего вдруг. Как так получилось, что РУС, генеральный директор, «В бизнесе моего отца!» Сначала забрал себе пост директора по развитию, потом уговорил папу, что ему будет лучше уехать подлечить сердце за границу, где медицина получше, а я, как забросила свой проект после новости о беременности, так и не вернулась. Овца. Натуральная овца. Дверь за Русланом закрывается, но я стою неподвижно, как будто вся прежняя жизнь перед глазами пролетает. «Мама, не плакай!» Маленькие ладошки обнимают меня за ногу. «Ты сейчас на злую ведьму похожа!» «Правильно, не плачь!» Хихикаю, поправляю дочку. «Интересно, как сложилась жизнь у настоящей ведьмы, Алиски?» Мы больше не общались. Сначала я следила за бывшей подругой по социальным сетям, а потом Алиса начисто удалила свою страницу.